здоровеньки булы, пани Добродзию», — сказал Мышлоевский ядовитым шепотом и расставил ноги. Шервинский густо красный косил глазом. Черный костюм сидел на нем безукоризненно, глядело чудное белье и галстук бабочкой, на ногах лакированные ботинки. Артист оперной студии Крамского. Удостоверение в кармане. «Чо, мушцы вы без погон?» — продолжал Мышлоевский, —